Шестое. Прошло десять минут, а Терри все не выходил из дома, в котором жили соседи Элуэв. «Золник» было написано на почтовом ящике. Лайла не знала, что делать. Они подъехали к дому Элуиев, по широкой дуге обогнули забрызганное кровью место, где лежали тела, и вошли через парадную дверь. Малышка, заботливо и скромно названная родителями «платиной», Лежала в кроватке, целиком укутанная в белый кокон, по форме, напоминавшей фасолину. Нажимая на него, Лайла смогла прощупать ее тело. Было в этом что-то уморительное и одновременно жуткое, словно проверяешь на жесткость, новый матрас. Но улыбка исчезла с лица Лайлы, когда Терри заплакал. Шел третий час ночи. Кризис длился порядка двадцати часов, а не спала она уже. Тридцать пять. Лайла закинулась, а ее лучший помощник напился и расчувствовался. Однако они делали все, что могли, а Маунтин-Роуд была усыпана наполнителем для кошачьих лотков. «Ничего подобного», — поправила она себя. «Это случилось много месяцев назад. Может, год?» «Чего? Ничего?» — спросил Терри. Они вышли из дома и направлялись к патрульному автомобилю, припаркованному перед домом Роджера. Лайла, несшая кокон с платиной, уставилась на Терри. — Я говорила вслух? — Да, — подтвердил Терри. — Извини. — Со всем этим не только заговоришь. Он шмыгнул носом и направился к дому золник. Лайла спросила, куда это он собрался. — Дверь открыта, — Терри показал пальцем. На дворе глубокая ночь, а дверь открыта. Надо проверить. Вернусь через минуту». Лайла села с ребенком на переднее пассажирское сиденье патрульного автомобиля. Казалось, прошло лишь мгновение, но часы показывали 2.22, а когда она садилась, на часах было 2.11. 22 и 11 – разные числа. Но 11 плюс 11 в сумме давали 22. А это означало, число 11 перекатывалось у нее в голове 11 ключей, 11 долларов, 11 пальцев, 11 желаний, 11 палаток в 11 лагерях, 11 красавиц посреди дороги, ждущих, когда их раздавит, 11 птиц на 11 ветках 11 деревьев, нормальных деревьев, невоображаемых. Что за дерево она видела? Если так пойдет и дальше, у кого-то обязательно возникнет желание вздернуть Иви на суку. У Лайлы не было в этом ни малейших сомнений, потому что все началось с нее, так или иначе, все началось с нее, из дерева. Лайла чувствовала это так же отчетливо, как ощущала тепло упрятанного в кокон младенца, лежавшего у нее на коленях. Маленькой девочки Сильвер. Одиннадцать маленьких девочек, в одиннадцати коконах, напоминающих лимскую фасоль. «Платина! Платина!» — услышала она свой голос. Идиотским именем девочки была Платина, а не Сильвер. Сильвер — это фамилия судьи. Если Лайла и знала кличку погибшей кошки судьи Сильвера, сейчас она вспомнить ее не могла, а вот дочь Клинта звали... «Шейла Норкрас». Конечно, он в этом не признался, разочаровав ее, сильно разочаровав, не признался, что Платина его ребенок. Или что Шейла его ребенок. Губы Лайлы пересохли, и она вспотела, хотя в салоне патрульного автомобиля было прохладно. Она смотрела на распахнутую дверь. «Дома золник».